Было самым удобным для него. Он всегда с удовольствием сюда возвращался. Не успев приехать и распаковать свой багаж, Тремен наскоро привел себя в порядок и бросился на поиски Жозефа Ингу. Госинца, где тот остановился, была недалеко, и он отправился туда пешком. Неприятное чувство овладело им по дороге. Это логовище англичан и американцев было ему не по душе. Еще меньше ему понравилась атмосфера в Париже, мрачным и настороженным, несмотря на прекрасный светлый день и ласковое солнце этого теплого дня в конце июня. Почти повсюду угрюмые люди приставали к прохожим, особенно к тем, кто был хорошо одет, и угрожали им. Некоторые из них были пьяны, Они размахивали топорами, пиками и немногими своими трофеями, золочеными панелями, блестящими планками от паркета, осколком зеркала, обрывком шелка. Солдаты национальной гвардии братались с коммунарами из Марселя, только что прибывшими и принесшими с собой запах пригорклого масла и пыли, собранной по нескончаемо долгим дорогам. Почти все горланили патриотические песни, в которых преобладали ругательства, в отличие от мсье Вето и особенно австриячки. В воздухе пахло пылью, потом, вином и ненавистью. Вестибюли гостиницы Виля и Жозефа Ингу, покрытых испариной и тяжело дышавших, они оба были грязные и, очевидно, усталые. «Ну что мы можем вам рассказать, господа», — говорил мореплаватель. «Вы все и так знаете, что король наложил в это на две трети из последних декретов собраний. Мог ли он согласиться с тем, чтобы его лишили Конституционной гвардии? Ведь это оставляет его совершенно без защиты. Собрав последние силы, он отказался подписать декрет о депортации священников и о создании военного поселения из двадцати тысяч коммунаров под стенами Парижа. В результате сегодня утром народ из предместия под предводительством кучки оголтелых зачинщиков ворвался во дворец Тюильри, и эта национальная гвардия и пальцем не пошевелила, чтобы им помешать. Его Величество был до крайности возмущен подобным оскорблением, ведь эти люди осмелились подтащить пушку к самым его апартаментам. К счастью, кровь не была пролита. Отважное поведение короля облагоразумело этих людей. Так он согласился подписать, раздался чей-то голос. Конечно, нет. Это не тот способ, которым можно просить меня сделать это, и не то время, чтобы на это согласиться. Так он заявил. В конце концов, после небольшого погрома эти люди ретировались, но мы все были очень напуганы. «Вы на самом деле там были?» — спросил женский голос. Дама, дам. С несколькими преданными дворянами мы взялись за руки и окружили королевскую семью. Я могу вас уверить, что единственным результатом всей этой суматохи было то, что король согласился примерить этот ужасный красный колпак. Ну, а теперь все стало на свои места? Да, почти. Дворец заперт, охрану сменили. Мэр Парижа Мсепи прибыл, разумеется, уже к вечеру и говорил, будто он был не в курсе. Я бы сказал, что его величество с некоторой иронией принимал мэра, что заставило месье Эпесиона краснить до ушей. А сейчас, господа, я вас умоляю позволить мне удалиться. Мне нужно привести себя в порядок и немного отдохнуть. Все расступились, освобождая ему дорогу, и тогда он увидел Гийома, который слушал, стоя в последнем ряду. Бугенвиль пошел к нему навстречу с раскрытыми объятиями. — Ремен, как я рад вас видеть. Но что заставило вас приехать на эту галеру? — Это я ему написал, — пояснил Ингу, обнимая своего друга за плечи. — У нас есть тут одно дело, которое надо уладить, — добавил он с улыбкой.